Песнь девятая. Вечер тридцать третьего дня. Одиссей начинает рассказывать свои приключения. Отплытие от берегов Троянских, разрушение Исмара, города киконов и гибель многих сопутников Одиссея. Буря, посещение лотофагов, прибытие в область циклопов. Одиссей, оставив у Козьего острова свои корабли, с одним собственным кораблем пристает к недалекому берегу циклопов. Выбрав двенадцать из своих корабельных товарищей, он входит с ними в пещеру Полифема. Гибель шести из сопутников Одиссеевых, сожранных циклопом. Опьянив его, Одисей пронзает ему глаз и потом хитростью спасает себя и товарищей от его бешенства. Они похищают циклопово стада и возвращаются на Козий остров. Полифем призывает отца Посейдона и молит, чтобы он отомстил за него, Одиссею. Кончил. Ему, отвечая, сказал Одиссей Богоравный, «Царь киной благороднейший муж из мужей феокийских, сладко внимание свое нам склонять к песнопевцу». Который слух наш, пленяя, Богам вдохновение высоким подобен. Я же скажу, что великое нашему сердцу утеха Видеть, как целой страной обладает веселье, Как всюду сладко пируют в домах, песнопевцам внимая, Как гости рядом по чину сидят за столами И хлебом, и мясом пышно покрытыми как кратер животворный напиток льет виночерпий и в кубках его опененных разносит. Думаю я, что для сердца ничто быть утешней не может, но от меня о плачевных страданиях моих ты желаешь слышать, чтоб сердце мое преисполнилось плачем сильнейшим. Что же я прежде, что после и что, наконец, расскажу вам? Много уранеды боги мне бедствий различных послали. Прежде, однако, вам имя свое назову, Чтоб могли вы знать обо мне, Чтоб, покуда еще мной не встречен последний день, И в далекой стране я считался вам гостем любезным. Я Одиссей, сын Лаэртов, Везде и за многих хитростей, Славных и громкой молвой до небес вознесенной. В солнечно-светлой Итаке живу я. Там Нерион, всюду видимый с моря, Подъемлет вершину лесистую. Много там и других островов, Недалеких один от другого. Зам и Дулихий, и лесом богатый Закимф, И на самом западе плоско лежит окруженное морем Итака, прочее ближе к пределу, где Эос и Гелиос всходят. Лона ее камениста, но юношей бодрых питает. Я же не ведаю края прекраснее, милые таки. Тщетно Калипсо, богиня-богинь, в заключении долгом силы, держала меня, убеждая, что был ей супругом. Тщет на меня, чародейка, владычица Эй, Церцея в доме держала своем, Убеждая, чтоб был ей супругом. Хитрая лесть их в груди у меня Не опутало сердце. Сладостней нет ничего нам отчизны И сродников наших, Даже когда бы роскошно в богатой обители Жили мы на чужой стороне, Далеко от родителей милых. Если, однако, велишь, В пространстве трудном, какое Зевс учредил мне от трои плывущему, все расскажу я. Ветер от стены Леона привел нас к ограду Киконов, Исмору. Град мы разрушили, жители всех истребили. Жен, сохранившие и всяких сокровищ, награбивших много, стали добычу делить мы, чтоб каждый мог взять свой участок. Яшно стоял, чтоб немедли с топою поспешную в бегство все обратились, но добрый совет мой отвергли безумцы. Полные хмеля они пировали на бреге песчаном, мелкого много скота и быков криворогих зарезов. Тою порою киконы из града бежавшие... Многих собрали живших соседственно с ними в стране, только иконов сильных числом, привыкших сражаться с коней и не менее смелых, когда им и пешим сражение вступать надлежало. Вдруг их явилось так много, как листьев древесных или ранних вешних цветов, и тогда же нам сделалось явно, что злую участь и бедствие многие нам приготовил кронион сдвинувшись начали боймы вблизи кораблей быстроходных острые копья обитые медью бросая друг в друга покуда длилось утро пока продолжал подниматься священный день мы держались и их отбивали сильнейших когда же гелиус к позднему часу валов отпряжения склонился в бег обратили к киконы осиленных и меахеен С каждого я корабля по шести броненосцев отважных тут потерял. От судьбы и от смерти ушли остальные. Далее поплыли мы в сокрушении великом о милых мертвых, но радуясь в сердце, что сами спаслись от смерти. Я ж не отвел кораблей легкоходных от брега, покуда три раза не был по имени назван из наших несчастных спутников каждый Погибший в бою и оставленный в поле. Вдруг собирающий тучи Зевес Буреноса Борея, Страшно ревущего, выслал на нас. Облака обложили море и землю, И темная с грозного неба сошла ночь. Мчались суда, погружаясь в волны носами, Ветрило трижды, четырежды были разорваны силою бури, Мы, избегая беды, в корабли их свернув уложили. Сами же начали веслами к ближнему берегу править. Там провели мы в бездействии скучном два дня и две ночи, в силах своих изнуренные, с тяжкой печалью сердца. Третий нам день привела светлозарно-кудрявая Эус. Мачты устроив и снова подняв паруса, На суда мы сели, они понесли с скормилую и и ветру. Мы невредимо бы в милую землю отцов возвратились, Если б волнение моря и силы Бурея Не сбили нас, обходящих Малею, с пути, Отдалив от кеферы. Девять носила нас дней раздраженная буря По темным рыбообильным водам, На десятых земле лотофагов, пищей цветочной себя насыщающих, ветер примчал нас. Вышед на твердую землю и свежей водою запасшись, Наскоро легкий обед мы у быстрых судов учредили. Свой удовольствов, голод, питьем и едою, Избрал я двух расторопнейших самых товарищей наших, Был третий с ними глашатый, И сведать послал их, каким мы достигли людям, Вкушающим хлеб на земле изобильной дарами. Мирных они лотофагов нашли там, И посланным нашим зла лотофаги не сделали. Их с дружелюбной лаской встретив, Им лотоса дали отведать они. Но лишь только сладко-медвяного лотоса каждый отведал, Мгновенно все позабыл». И, утратив желание назад возвратиться, вдруг захотел в стороне лотофагов остаться, чтоб вкусный лотос сбирать, навсегда от своей отказавшись от чистны. Силы их, плачущих к нашим судам притащив, повелел я крепко их там привязать к корабельным скамьям. Остальным же верным товарищам дал приказание немало-немедля всем на проворные сесть корабли, чтоб из них не ни который, лотосом сладким прелестясь, от возврата домой не отрекся. Все на суда собрались, и, севши на лавках, увесил разом могучими веслами, вспенили темные воды. Далее поплыли мы, сокрушенные сердцем, и в землю прибыли сильных, свирепых, не знающих правды циклопов. Там беззаботно они, под защитой бессмертных имея, все ни руками не сеют, ни плугом не пашут. Земля там тучная, щедра сама, без паханье и сева дает им рожь, и пшеной, и ячмень, и роскошных кистей винограда полные лозы, И самых крони он дождем оплаждает. Нет между ними ни сходбищ народных, ни общих советов. В темных пещерах они, или на горных вершинах высоких, вольно живут. Над женой и детьми безотчетно там каждый властвует, зная себя одного, а других не заботясь. Есть островок там пустынный и дикий, Лежит он на темном лоне морском, Недалеко, не близко от брега циклопов, лесом покрытый. В великом там множестве дикие козы водятся. Их никогда не тревожил шагов человека шум, Никогда не заглядывал к ним звероловец. За дичью с тяжким трудом, по горам крутобоким, с псами бродящий, Там не пасутся стада, и земли не касаются плуги, Там ни в какие дни года не сеют, не пашут, Людей там нет, без боязни там ходят одни тонконогие козы, ибо циклопы еще кораблей красногрудых не знают. Нет между ними искусников, опытных в хитром строении крепких судов, из которых бы каждый моря, обтекая разных народов страны, посещал, как бывает, что ходят по морю люди с другими людьми, дружелюбно знакомясь. Дикий тот остров... Могли обратить бы в цветущие циклопы. Он не бесплоден, там все бы роскошно рождалось и к сроку. Сходят широкой отлогостью к морю луга, там густые, влажные, мягкие, много б везде разросло с винограда, плугу легко покоряса поля бы покрылись высокой рожью, и жатва была бы на тучной земле изобильна. Есть там надежная пристань, в которой не нужно ни тяжкой якорь бросать ни канатом привязывать шаткое судно. Может, оно простоять безопасно там, сколько захочет плаватель, сам или пока не подымется ветер попутный. В самой вершине залива прозрачно ввергается в море ключ из пещеры, бегущей под сенью тополей черных. В эту мы пристань вошли с кораблями. В ночной темноте нам путь указал благодетельный демон. Был остров невидим, Влажный туман окружал корабли, не светила селена с неба высокого, тучи его покрывали густые. Острова было нельзя различить нам глазами во мраке. Видеть и длинных, широко на берег от бегущих волн не могли мы, пока корабли не коснулись обрега. Но лишь коснулись обрега они, паруса мы свернули. Сами же вышит на брег, поражаемый шумно-волнами, Сну предались в ожидании восхода на небо денницы. Вышла из мрака, молодая, с перстами пурпурными, Эос. Весь обошли с удивлением великим мы остров пустынный. Нимфы же, дочери Зевса и гидодержавца, пригнали кос, Обвиваемых ветрами гор для богатой нам пищи. Гибкие луки и охотничьи легкие копья немедлю взяли своих кораблей. Мы и на три толпы, разделяться, начали битву. И Бог благосклонный великой добычей нас наградил. Все двенадцать моих кораблей запасли мы. Девять на каждый достал из пожребью коз. Для себя же выбрал я десять. И целый мы день до вечернего мрака ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Ибо еще на моих кораблях золотого довольно была вина. Мы наполнили много скудельных сосудов сладким напитком, Разрушивший город священный Киконов. С острова ж в области близкой Циклопов Нам ясно был виден дым. Колоса их, влияние их косы, баранов могли мы слышать. Тем временем солнце померкло и тьма наступила. Все мы заснули под говором волн, ударяющих в берег. Вышла из мрака, молодая, с перстами пурпурными, эос. Верных товарищей я на совет пригласил и сказал им. «Все вы, товарищи верные, здесь без меня оставайтесь. Я же с моим кораблем и моими людьми удалясь, сведать о том, попытаюсь, какой там народ обитает, дикой ли, нравом свирепой, не знающей правды, или приветливой, богобоязненной, гостеприимной, так я сказал». И, вступив на корабль, повелел, чтоб за мною люди мои на него все взошли и канат отвязали. Люди взошли на корабль, и, севши на лавках, увесил разом могучими веслами, вспенили темные воды. К берегу близкому, скоро пристав с кораблем, мы открыли в крайнем, у самого моря стоявшем тесе пещеру, густо одетую лавром, пространную, где собирался мелкой во множестве скот. Там высокой стеной из огромных, грубо набросанных камней был двор обведен, и стояли частым забором вокруг черноглавые дубы и сосны. Муж великанского роста в пещере той жил. Одиноко пас он баранов и косы, ни с кем из других не водился. Был нелюдим он, свиреп, никакого не ведал закона. Видом и ростом чудовищным страх приводя, он не сходен был с человеком, вкушающим хлеб и казался лисистой дикой вершиной горы над другими воздвигшейся грозно спутником верным моим повелел я остаться на бреге близко корабля и его сторожить неусыпно с собой же взявши двенадцать надежных и самых отважных пошел я с ними и мы запасли со вина драгоценного полным мехом Марон Аполлона, великого жрец, иван феев сын, обитавший в разрушенном Исморе, им наделил нас в дар, благодарный за то, что его мы с женою и с сыном, сан уважая жреца, пощадили в ограде, где жил он в роще густой Аполлона. Меня шадарил он особо. Золото, лучший доброта, он дал мне семь полных талантов». Дал сребролитную дивной работы кратеру и налил целых двенадцать больших мне скуделей вином драгоценным, крепким, божественно сладким напитком. О нем же не ведал в доме никто из рабов и рабыни, никто из домашних, кроме хозяина, умной хозяйки и ключницы верной. Если когда тем пурпурным медвяным вином насладиться, в ком пробуждалось желание, то в чашу его нацедившие в двадцать раз боли воды подбавляли, и запах из чаши был несказанный, не мог тут никто от питья воздержаться. Взял я с собой тем напитком наполненный мех, и съест снова полный кошель, говорило мне вещие сердце, что встречу... Страшного мужа, чудовищной силы, свирепого нравом, чуждого добрым обычаям, чуждого вере и правде. Шагом поспешным к пещере приблизились мы, но его в ней не было. Кос и баранов он пас на лугу недалеком. Начали все мы в пещере пространной осматривать. Много было сыров в тростниковых корзинах. В отдельных закутах заперты были козлята, барашки по возрастам разным в порядке там размещенные, старшие с старшими, средние подле средних, и с младшими младшие. Ведра и чаши были до самых краев налиты простоквашей густою. Спутники стали меня убеждать, чтоб с сырами, Более я в страшной пещере не медлил, чтоб все мы скорее, взявшие в закутах отборных козлят и барашков, с добычей нашей на быстрый корабль убежали и в море пустились. Я на беду отказался полезный совет их исполнить. Видеть его мне хотелось в надежде, что нас, угостивши, даст нам подарок. Но встретиться с ним не на радость нам было. Яркий огонь разложив, совершили мы жертву добывший сыру потом и насытив свой голод остались в пещере ждать чтоб со стадом в нее возвратился хозяин и скоро ссношую дров для варения вечерней пищи явился он и со стуком на землю дрова перед входом пещеры бросил объятые страхом мы спрятались в угол пригнавшие стадо откормленных кос и волнистых баранов к пещере Маток в нее он впустил, а самцов и козлов и баранов, прежде от них отделив, на дворе перед входом оставил. Кончив, чтоб вход заградить, несказанно великой земли он камень, который двадцать два воза четыре колесных с места пнездвинули, сдвинули, поднял. Подобен с колени, объятный был он, его подхватившие вход им пещеры задвинув, Сел он и маток, даить, принялся надлежащим порядком косовец овец. Подаив же, под каждую матку ее, он клался с уна. Половину отлив молока в плетенице, в них он оставил его, чтоб оно огустело для сыра. Все ж молоко остальное разлил по сосудам, чтоб после пить по утрам или за ужином спажити стадо пригнавши. Кончив с заботливым спехом работу свою, наконец он, яркий огонь, разложил. Нас увидел и грубо сказал нам, «Странники, кто вы? Откуда пришли водяною дорогой? Дело ли какое у вас? Или без дела скитаетесь всюду взад и вперед по морям, как добычники, вольные им часа, жизнью играя своей беды, приключая народом?» Так он сказал нам. У каждого замерло милое сердце, голос гремящий и образ чудовища трепет привел нас. Но ободряс напоследок ответствовал так и отцы клуб. Все мы, Хейцы, плывем от далекие Трои, сюда же бурье у нас принесло по волнам беспредельного моря. В милую землю отцов, возвращаясь, с прямого пути мы сбились, так было, конечно, угодно могучему Зевсу. Служим мы в войске Атрида, царя Агамемнона». Он же всех земнородных людей превзошел несказанную славы, Город велик и разрушив, и много врагов истребивший Ныне к коленам припавшей твоим мы тебя умоляем, Нас, бесприютных, к себе дружелюбно принять И подарок дать нам, каким завсегда на прощание гостей наделяют. Ты же убойся богов, мы пришельцы, мы ищем покрова, Мстит за пришельцев отверженных, строго небесной кранион, он, Бог-гостелюбец, священного странника, вождь и заступник. Так я сказал. С неописанной злостью циклоп отвечал мне, «Видно, что ты издалека или вовсе безумен пришелец, если мог вздумать, что я побоюсь или уважу бессмертных». Нам, циклопам, нет нужды ни в боге Зевесе, ни в прочих ваших блаженных богах. Мы породы их всех знаменитей. Страх громовержца Зевеса разгневать меня не принудит вас пощадить. Поступлю я, как мне самому то угодно. Ты же теперь мне скажи, где корабль, на котором пришли вы к нам, далеко ли или близко отсюда стоит он, то ведать должен я». Так искушая, он хитро спросил. Остерегшись хитрыми, сам я словами ответствовал злому циклопу. Бог Посейдон, колебатель земли, мой корабль уничтожил. Бросив его недалеко от здешнего брега, на камне мыса крутого и бурное море обломки умчало. Мневший со мною немногим от смерти спастись удалось. Так я сказал, и ответа не дав никакого он быстро... Прянул, как бешеный зверь, И огромные вытянув руки разом Меж нами двоих, как щенят, Подхватил и ударил лозим. Их череп разбился, Обрызгало мозгом пещеру, Он же обоих рассекши на части, Из них свой ужасный ужин Состряпал и жадно, как лев, Разъяряемый гладом, съел их, Ни кости, ни мяса куска, Ни утроп не оставив.